16 мая 89 -го года. Мне снова приснился Хесус. Мы гуляли где-то в предгорьях Сьерра-Мадре и разговаривали о нем. Хесус был одним из лучших тореадоров в Мексике. Настоящий гений мулеты и шпаги. Он много лет выступал в Канкуне с неизменным успехом. У него было все. Деньги, женщины, слава, уважение... Но однажды весной он проснулся пораньше, тихо собрал вещи, поцеловал спящую жену и покинул свой дом навсегда. Он ушёл в горы и скитался там много лет в поисках какого-то волшебного индейца. Индейцев на своем пути он повстречал много, но все они были уже не те. В них не было магии, а того самого волшебного он никак не мог найти. Все книги, написанные о магии, откровенно врали, потому что были написаны на потеху толпе. В пути он овладел многими умениями, но никогда не убил ни одного быка. Потеряв все, он нашел что-то главное, о чем никогда не говорил мне. «Почему ты ушел?» – спросила я Хесуса. Он задумчиво улыбнулся и сказал, что однажды ночью к нему явился только что убитый бык, и они славно побеседовали. Бык рассказал Хесусу о волшебном индейце. На мой вопрос, нашел ли он индейца, Хесус всегда улыбается и подмикивает. Когда я спрашиваю, почему он навещает меня во сне, он отвечает всегда по-разному. Иногда он говорит, что я ему нравлюсь, как девушка, а иногда, что нас разделяют тысячи миль и сто пятьдесят лет, так что он не может прийти на его. Однажды он сказал, что ты его младший брат, поэтому он следит, чтобы у нас было все как полагается. Хесус очень хороший и чем-то похож на тебя. Можно я не буду тебе о нем рассказывать?